Глава пятая. «О чем вы, Сергей Васильевич?» – спросил я. «Главное правило поведения подозреваемого – отрицать все. До конца. Даже если вас поймали на месте преступления с окровавленными руками, все равно не признавайтесь. На той стороне баррикады тоже люди. Им не хочется работать, как и всем остальным. Так пусть взваливают бремя доказательств на себя. мог ты пропустить что-нибудь». Нет, если в ход идут негуманные способы дознания, типа полиэтиленового пакета на голове, тут стоит подумать. А все эти психологически вывертые из серии Порфирий Петрович довел своими беседами Раскольникова до признания, оставьте для детективных романов. И никакой от себя один отвечает строго на поставленные вопросы. Так что, Зубатов, сам говори, в чем я виноват. Вы меня не пригласите внутрь, — ответил он вопросом. Конечно, зачем спрашивать, я вам всегда рад. Видимо, что-то в моем выражении лица напрягло Зубатова. Он расстроен покачал головой. Вот это юрничество вам не к лицу. Почему же? Я рад, что ваши люди сейчас разгонят эту толпу. У нас и так репутация. Сами понимаете, больница, скорая помощь, круглые сутки напролет что-то шумит и гремит, конюхи матом разговаривают. А тут еще и сборище это. Не удивлюсь, если на нас жалобы начнут писать. Так пишут, как без этого? И мне попадают некоторые. В основном глупость, конечно, и убийством, и вы промышляете, и над людьми издеваетесь, и моровая язва от вас идет. Начальник московской охранки внимательно на меня посмотрел. Ага, сейчас, спешу признаться. Нет, но ведь кто-то настучал. И так да кто же у нас тут такой зоркий сокол? Надо теперь и в сортир с оглядкой ходить, то мало ли что там узрят. И песню в ванной перестать петь, там и ну раз совершенно непотребство звучит. А если серьезно, придется иуду ловить. В кабинет или на улице сядем, погода хорошая, у нас тут беседка появилась, хочу даже фонтанчик небольшой заказать у умельцам. Зубатов осмотрел нашу новую рекреационную зону, потом перевел взгляд на здание. Нет уж, давайте в кабинете, тема серьезная. Ладно, сейчас самовар принесу. Серьезные темы лучше обсуждать под какой-нибудь перекус. Мозг занят едой, агрессии меньше. — А что же, и послать некого, Евгений Александрович. Как так? Сотрудник в кучу, а начальник самовары таскает. — А вот так случилось, что некого. Секретарь захворал, слугу отпустил в деревню, родню повидать. — Ну а как занят сотрудник с Ходынковой, сами знаете. Город же на нас еще повесил перевозку из больниц в больницу пациентов. Да мне не в тягость. — Не стоит тогда, не хочу обременять вас, — улыбнувшись, сказал Зубатов. — Пойдемте в кабинет, там лишних ушей поменьше. «Извольте». Странно. В новом здании Зубатов не был ни разу, а пошел уверенно, будто работает здесь давно, хотя у входа остановился. «Сюда, Сергей Васильевич», — сказал я и открыл перед ним дверь. «О, сюрприз. И приятный. Кто-то, заметив меня, притащил в кабинет самовар и тарелку с баранками. Наверное, Жиган распорядился. Короче, спасибо тебе, неизвестный работник русского медика». Зубат в вкорчить из себя большого начальника не стал. Скромно сел на не очень удобный гостевой стул. Поерзал немного тылом в надежде занять позицию поудобнее, но не преуспел и успокоился. «Так что случилось?» — снова спросил я. «Вы человек занятой, особенно в эти дни, и вдруг нашли время для визита. Значит, причины весомые. Сразу хочу предупредить, никаких революционных кружков здесь нет, заряды для бомбистов не готовят. Слежу за тем». — Да никто не сомневался, — махнул рукой Зубатов. — Я по другому поводу. Известно ли вам, что с прошлого года на территории всей империи действуют партикулярные правила лабораторных работ с микробными началами? Написано директором Бактериологического института Габричевским. Высочайше утверждены зимой. — Начальник охранного отделения словно акула нарезала вокруг меня круги. — ну «Георгия Нарбертовича знаю. Встречались на наших конференциях. Замечательный специалист. Если вы говорите, что такие правила есть, спорить не буду. Трудно уследить за всеми регулирующими документами. Как вы знаете, я отсутствовал более полугода, мог что-то и пропустить. Но какое отношение имеет охранное отделение к микробиологии? Я теряюсь в догадках. Мы ко всему имеем отношение», — улыбнулся мой визави. «Не подольете кипяточку? Чай у вас хороший». Не подскажете, что за сорт? Куплю себе. Английский. Сорт цейлонский. Жестянка красная с моряком. Да я вам пришлю, если понравился. Не сочтите за попытку подкупа. Не сочту, — засмеялся Зубатов. Так вот, о тех самых правилах. Есть сведения, что вас в лаборатории грубо нарушают. Работают с возбудителем пестис. странный дело, почему он чуму на латыни назвал? Издержки образования или отголоски магического мышления? пока не назовешь, не появится, и зачем вообще этим занимается? Из-за присутствия в городе высших лиц? Обычно для такого санитарного инспектора достаточно. — Но вы не верите в это, — ответил я. Вроде получилось спокойно. — А откуда такой вывод? — Верили бы, уже ходили с обыском. Мы посмаковали чай, Зубатов взял баранку, повертел в руках, отложил прочь. Достал из портфеля бумагу, не проливая куспиром. — С обыском, не обыском, но хотел бы получить письменное объяснение. Зачем вам нужны образцы чумы в клинике? Поймите меня правильно. Вы являетесь лейб-медиком, тесно общаетесь с великим князем. А теперь уже и с его величеством. Да, да, слышал про афронт французского посланника, так что... Зубатов улыбнулся, подвинул чай прочь, окунул перо в чернильницу. Итак, пришлось рассказывать о пенициллине. Даже открыл сейф, показал склянку с желтым порошком. Он еще крайне нестабилен, никак не можем подобрать культуру для промышленного производства. Есть только пробные партии. Начальник охранки повертел бутылочку в руках, в удивлении покачал головой. И эта панацея лечит все болезни? Не все, но многие. Мы хотели проверить действие на чумной палочке, просто не успели. В сей же час распоряжусь отправить образцы обратно в университетскую лабораторию. Зубатов принялся что-то быстро писать, с усмешкой поглядывая на меня. Я же нацепил на лицо покерфейс занялся отчаем. Хрен ему о непризнании в нашей аварии. Неизвестно еще, куда эта бумага уйдет и кто меня ею будет плющить. Особого криминала я тут не вижу. Спустя пять минут Сергей Васильевич закончил строчить, подвинул ко мне бумагу с заголовком объяснительная записка. Читайте, подписывайте и постарайтесь больше не нарушать правила. А тем паче не давать у газеты объявления о розыске родителей пропавших детей. Я погрузился в чтение бумаги, потом подписал ее, не забыв прочерком закрыть пустое пространство. Знаем, плавали. Этот шаг здорово повеселил Зубатова. Он начал собираться, попутно меня просвещая. Хоть и напрасно приехал. Хороший чай люблю. Кстати, а вы знали, Евгений Александрович, почему именно с иностранными посланниками дуэлировать запрещено? Нет, помотал головой я. Тем самым вы вроде как войну объявляете, а мы с Францией дружить хотим. «И про это знаете?» «Так Москва — город маленький, тут слухи мигом разносятся. К тому же вы для меня человек не чужой, переживаю за вас, так что, как доктора говорят, держу руку на пульсе». Я тихонько скрипнул зубами. «Меня пасут и даже не скрывают это. Ладно, хорошо, хоть вежливо и все, и с реверансами. Но я, конечно, с этой пести сподставился. Точнее, меня подставили. Чума на оба ваших дома, Славки и Вики». Только и счастье, что пока мы пили чай, казачки, кстати, очень вежливо, без ногаек и наездом лошадьми, втолковали собравшимся, что здесь им не там и нечего тут водку пьянству до да беспорядки нарушать. Но проводил я Зубатова с огромным удовольствием, опять по краю промчался галопом с ветерком. Посмотрел вслед, чтобы убедиться, что точно все уехали, аккуратно закрыл за собой калитку и пошел к себе. Срочно надо узнавать местные новости, а не вот это все. Позвонил Антонову. Температура в норме, кашля нет, симптомов интоксикации тоже. Продолжают генералить лабораторию, просят пожрать. Вот и славно, болели бы, не до еды было. Вызвал Малышева и затребовал температурные листы по пациентам и персоналу. Я и так пропустил несколько часов. Но здесь никаких новостей, все как и было. Хотя... Андрей Германович, дайте-ка предыдущий лист. Медсестры тумановой да? Ага, спасибо. И вот еще перед этим был сестринский какой-то Васина. Замечательно. Я положил листики рядом и ткнул в ближайший ко мне Васинский. Найдите хоть одно отличие. Ну, знаете, как в журналах картиночки. Малышев перевел взгляд с одного столбца цифр на другой. Потом до него дошло. Не мерили температуру. Писали одинаковые значения. Одна десятая вверх, потом вниз. Молодец. Примерно наказать рублем. Контроль усилий. И всем еще раз довести серьезность, черт возьми, ситуации. Дифтерия — это не шутки. Ну вот, подчиненных озадачил, теперь надо быстренько сделать неприятные вещи, чтобы не вспоминать потом. В столе у Должикова нашел пачку самой дешевой пищей бумаги, он ее для черновиков держит. Взял верхний листик, потертый и даже чуть обтрепанный с одной стороны. Пойдет. Самое то. Сел и начал писать. Господин де монте Тут мне позвонил Чириков, начал долго и путанно объяснять, что город задолжал скорые выплаты по пациентам, а в связи с большим количеством выездов по Ходынке сумма еще больше увеличилась. Мы вышли в серьезный минус. Просил пока великий князь в городе подключить административный ресурс и надавить на бюджетный комитет городской думы. Директор все страдал, описывал наши беды, а я рисовал на полях письма висельцы. — Фёдор Ильич, я вас услышал, предприму все шаги для выбивания средств из Думы. Если не получится через Сергея Александровича, лично съезжу на воздвиженку и красной краской напишу на дверях Думы «Верните наши деньги». Я услышал, как поперхнулся и закашлялся директор. — Ну зачем же так нелюбезно, Евгений Александрович? Нам после такого гнутой полушки не заплатят. — Это была шутка, Фёдор Ильич. Разъединяюсь. Я положил трубку, посмотрел на письмо. — Черт, испортил лист этими виселицами? Хотя... — Ничего, не обидится, французик. Я за спасение природы, из за такой ерунды заново начинать не буду. Продолжим. Выполняя волю моего императора, приношу извинения за досадный инцидент, который случился между нами 18 мая сего года. Добавить еще что-то? Так с меня только это требовали. Подписаться надо. Русский дворянин, доктор медицины, профессор Евгений Баталов. — И кому это не имется? Телефон для того, чтобы я мог звонить в нужный момент, а не для всяких личностей, которым делать нечего. Русский медик Баталов. Буркнул я в трубку. Как хорошо, что я вас застал. Евгений Александрович, это Данил Кинодриан из клиники факультетской хирургии. Вы мне еще практику на Арбате передавали. Помню. Чем могу быть полезен? Я промокнул письмо пресс-маше, убрал в конверт. Профессор Бобров порекомендовал вам телефонировать и проконсультироваться. Я сегодня дежурю, а вечером намечается операция. Больного еще не привезли, но есть подозрение на газовую гангрену. Какую тактику вы бы порекомендовали? Я тяжело вздохнул. Он что, на лекции совсем не ходил? Учебники читать религии запрещает? Зачем его Бобров у себя держит? Просто же, Адриан. Высокая гелиотинная ампутация. Ультя ущербная, но ее и формировать не надо, если газовая гангрена. Для аэрации тканей. Понимаете, о чем я? Пока описывал всю процедуру, меня опять понесло рисовать, уже на конверте. Да, Евгений Александрович. Культю формирует при реампутации, она неизбежна после такой операции. Очень надеюсь, ее будет производить кто-то более опытный. Подпустил шпильку, да, и сразу почувствовал себя виноватым. Взаимные консультации среди врачей – обычное дело. А я уже забронзовел. Ну как же, директор самого русского медика. Оборот по прошлому месяцу уже больше миллиона рублей. «Одних только роялти за лекарства на семьсот тысяч получаем. И это без клиник сифилиса, там я веду отдельный учет. Еще, считай, на полмиллиона к концу мая выйдем». Попрощался с Адрианом, посмотрел на конверт. «Ха! Ай да, Пушкин, ай да, сукин сын! Гильотина получалась весьма высокохудожественно Сейчас подрисуем корзину с отрубленными головами. Красота! Осталось только отправить. Стоп! А как зовут графчика?» Я снова позвонил Шувалову в приемную на Тверскую. Он уже все знал, только посочувствовал, добавив, что при таком раскладе для моей чести урона никакого нет, а все гвардейское сообщество меня еще больше зауважало, готово со мной выпить жженки и прочих спиртосодержащих жидкостей. Павел Павлович, я как раз из-за этого поручения Его Величества звоню. А как хоть зовут графа? Гюстав Луилан. Вот, спасибо, буду обязан. Повесил трубку и написал на конверте «Гюставу?» «Что-то слишком размашисто, все не влезет, я решил сократить лану. Титул точно не уместится. Да там разберутся, можно подумать, у них этих ланов целый рот сидит». Ну вот, осталось вызвать мальчика посыльного и отправить письмо. Вечером я карантин снял, разрешил выход на улицу сотрудникам. Узникам лаборатории еще нет. Неделю, пока не отсидят, и три раза все помещения не отгенералят, и нос высунуть не разрешу. Девица таль Тальпапиросок просила. Сейчас только штиблет парадный надену, сам лично побегу. Потерпи, то уж не отпадут. А чтение у них двоих тоже должно хватить, скучно не будет. Одним из условий выхода на волю я объявил знания наизусть тех самых партикулярных правил. Одна попытка в сутки, я их научу русский медик любить. Так, теперь бы восстановить работу всего бригада пока дня два еще с подстанции поездят, потерпят немного неудобства. Должикова в приемной, а то устроили тут проходной двор. Моровского в кабинет, пусть общается с посетителями, а то за что он зарплату главного врача получает. Меня в квартиру. После таких переживаний срочно нужен покой и комфорт. Теплая ванна на крахмальной простыне, бокал коньяка, обязательно хорошего, а не того шмурдяка, который у Моровского в шкафчике хранился. Кузьма, конечно, не вовремя поехал на родину, но ничего, переживу. Помощники его так и не образовались из-за всех этих бесконечных переездов. Надо уже укореняться где-нибудь, солидности набираться, а то, как в песне, нынче здесь, завтра там. Блин, не успел. Вот еще минуты сотрудники с честными глазами отвечали бы всем, что я срочно улетел на Марс, но обещал вернуться. Но от семейки Таль не спрячешься, приперлась дрожайшая Елена Константиновна. А похорошела вдова на мои денежки. Если при знакомство признакомственно походила на растерянную жертву кораблекрушения, то сейчас слегка она ела щеки и бока. Во взгляде появились уверенность в завтрашнем дне, и что ей должны все без исключения окружающие. Платье явно не из магазина готовой одежды, брошь с чем-то сильно блестящим и весьма крупным. Я попытался изобразить радушие и гостеприимство, а именно предложил присесть и подождать, когда нагреется самовар. Но дамочка сразу решила взять быка за... Стоп, никаких рогов у меня нет, я холост. Короче, соучредительница русского медика завела обычную шарманку. Она влачит нищенское существование, я виноват во всем, включая жару и пыль, и даже не побеспокоился насчет приглашений дражайшей Елены Константиновны на коронационные мероприятия, хотя ей точно известно, что возможность такую имел. Я вяло отнекивался, параллельно разбирая корреспонденцию. Не то чтобы это мне сильно надо было, он должен же чем-то занять себя, лишь бы не вслушиваться свои эти стенания. Я даже толком не мог понять, и зачем она пришла. Денег больше оговоренных сумм она не получит, приглашения я добывать ей не стану. И тут вдова сумела меня удивить, потому что появилось что-то новое. Оказалось, она разыскивает свою дочь, я точно должен знать, где та пропадает. Такое я пропустить не мог. Сообщил, что уже более полугода в Москве отсутствовал. Был в Берлине, Франкфурте, Вольфсгартене, Вюрсбурге, Бреславе и Варшаве. Но ни в одном из этих городов девицу Таль не встречал. — Это все ваши штучки, Евгений Александрович. Пошла на новый круг Елена Константиновна. Много воли ей дали. Квартиру предоставили, фотоаппараты покупали. — А вы на это смотрели, не в силах помешать? Я вас что, в темнице держал? Виктория Августовна — взрослая девица, а я ей не отец и не опекун. — Это из-за вас она сошлась с этим ничтожеством? — Ну вот, не я, — сказала она. — На веревке потащила в рабство продал? — Хватит тоже Пошли бы к нему и спросили, где ваша дочь. «Была?» — вдова сразу как-то паникла, растеряла боевой задор. «Это пьянь не знает, что брюки застегивать надо, а от Вики ему только деньги нужны». «Ну вот, главные песни о старом снова в ход пошли». елен Константиновна, как только я увижу вашу дочь, сразу передам, чтобы связалась с вами. А пока извините, очень тяжелый день был, с ног валюсь от усталости». Проводил и пошел к себе. «Сейчас». Мне вот интересно, чем я прогневал высшие силы, что мне сегодня такой день организовали? Вопрос риторический, но я совсем не против получить ответ. Только включил воду в ванной, как меня тут же оторвали от предвкушения водных процедур. От коньяка и на крахмальных простыней тоже. Телеграмму принесли. Лаконичную, но крайне тревожную. Срочно приезжайте, ТЧК. Рецепт похищен, ТЧК. Тубин.